Бен Каунтер. Битва за бездну. Брат мой, враг мой. Предательство воителя стало явным, и для людей, сохранивших верность императору, настало время тяжелых испытаний. Под угрозой оказалась одна из опор Империума, система Ультрамар, домашний мир легиона ультрамаринов, к которой направляется флот легиона «Несущих Слово». Флагманом в этом походе выступает чудовищный корабль, построенный на секретной верфи механикума – «Яростная бездна», равного которому еще не было. И лишь по чистой случайности об этой угрозе становится известно защитникам «Ультрамара». Несколько боевых кораблей разных легионов космодесанта, волею судьбы оказавшихся на пути бездны, выбирают гибельный для себя, но единственно возможный путь – сражаться. Это эпоха легенд. Могучие герои сражаются за право владычествовать над Галактикой. Огромные армии Императора Земли покорили Галактику в ходе Великого Крестового Похода. Мириады чужих рас были сокрушены лучшими воинами Императора и стерты из книги истории. Рассвет новой эры превосходства человечества манят к себе. Сверкающие цитадели из мрамора и золота знаменуют многочисленные победы Императора. Миллионы миров отмечены триумфальными сооружениями, хранящими память о легендарных свершениях могущественных и смертоносных воинов. Первейшие и главнейшие из них – примархи, сверхлюди, под чьим командованием армии космодесантников императора одерживали победу за победой. Они неудержимы и возвышены. Они – шедевр генетических экспериментов императора. Космические десантники – сильнейшие бойцы человечества за всю его историю, Каждый из них способен превзойти сотню простых людей в сражении. Организованные в огромной армии численностью в десятки тысяч солдат, именуемые легионами, космодесантники и их предводители примархи, покоряют галактику во имя императора. Первый среди примархов гор, прозванный славным, ярчайшая звезда, любимец императора, подобный для него родному сыну. Он магистр войны, верховный командующий всей военной мощью императора, покоритель тысячи тысяч миров и завоеватель галактики. Он несравненный воин и великий дипломат. По империуму распространится пламя войны, и все защитники человечества пройдут свое последнее испытание. Глава 1. Несущее слово пора сбросить покровы, гибель Круитни. Гора Олимп ярко вспыхнула и выбросила в небо огромный столб пламени. Под поверхностью необъятных скалистых плато раскинулись колоссальные сооружения марсианских заводов. В цехах и на подъездных путях постоянно сновали околиты в красных балахонах, сопровождаемые лишенными мозга сервиторами, двуногими роботами, толпами слуг и надменными скитариями. Над покрытой красной пылью поверхностью поднимались полукруглые купола, массивные башни систем охлаждения и величественные храмы-кузницы. Высоченные трубы, за тысячелетия работы, отмеченные многочисленными щербинами, выбрасывали в пылающее небо плотные клубы дыма. Еще выше, словно дыхание богов, поднимались клубы пара из громоздких компрессионных станций, которые поддерживали работу вечно пылающих горнов, высеченных в сердце планеты. Этот мир был настолько же непостижимым и сложным, насколько густонаселенным. Но повседневная суматоха по сравнению с главным событием этого утра казалась не более значительной, чем кусок угля, брошенный в пылающую топку печи. Немногие догадывались о нем, еще меньше было тех, кто заметил, как из кальдеры в долинах Маринера стартовал ничем не примечательный космический челнок». Летательный аппарат пронзил плотную завесу дыма и устремился в стратосферу. Преодолевая бурные вихри испарений и ямы, образуемые геотермальными извержениями, он поднимался в небо. В холодных слоях мезосферы его наружная оболочка раскалилась до бела. Плазменные двигатели, пронзительно взвыв, подняли аппарат до уровня термосферы, где лучи Солнца превратили наружный слой защиты в ослепительный хвост раскаленных газов. Лишь после прохождения экзосферы двигатели стихли. Это был полет в один конец. Запрограммированные датчики быстро отыскали назначенную цель. Она находилась далеко за пределами красной отпыли атмосферы Марса в недосягаемости любопытных взглядов. Космический челнок держал курс на Юпитер. Туля, уже 6 тысячелетий, двигался по своей орбите вокруг верфей Юпитера. Расположенный далеко за пределами газообразной оболочки господствующей планеты, этот астероид находился на безопасном расстоянии от галилеевых спутников – Калиста, Ганимеда, Европы и Ио. Уродливый обломок скалы обладал столь низкой гравитацией, что был совершенно бесформенным. Но механикумы не придавали значения подобным мелочам. Какое дело машинам до эстетики и наружности? Важны лишь точность и целесообразность. Однако в силу своего расположения Туля превратился в нечто большее, чем просто голый кусок камня. Гигантские бурильные машины выскребли из него сердцевину, вырезав бесконечные переходы, тоннели и залы. Подземные лабиринты наполнились толпами чернорабочих, дронов и околитов, подчиненных одной грандиозной задаче. По сути, выпотрошенный астероид превратился в гигантский завод со своими храмами-кузницами, компрессорными станциями и колоссальной гравитационной установкой вместо ядра. Поднимавшиеся над поверхностью конструкции удерживались металлическими щупальцами, а прозрачные купола льнули к скалам, словно гигантские моллюски. Туля больше не был захудалым обломком скалы. Он превратился в филиал верфи Юпитера и сегодня принимал гостей. Мы стоим на пороге новой эры. Вокс-передатчик, вмонтированный в ворот бронекостюма, легко разносил голос Заткиила по всему огромному залу. За его спиной, в холодной пустоте космоса, маячили колоссальное сооружение Верфи. От смертоносной бездны, Заткиила и его подчиненных защищал выпуклый прозрачный свод. Солнечный ветер выбелил скалы астероида, а неизбежная эрозия привела к появлению насыщенной азотом пыли. «Занимается багряная заря, и она утопит наших врагов в их собственной крови. Внемритесь силе слова и знайте, что это наша участь!» Возбужденно выкрикивал Заткиил с обсидиановой кафедры. Письмена на патрицианском лице и выбритом черепе добавляли торжественности и без того убедительной речи Заткиила. Его серые, беспокойные глаза излучали искреннюю страсть и уверенность. Руки в причудливо украшенных латных перчатках крепко сжимали края кафедры, и вся поза дышала непоколебимой решимостью. На его боевом облачении из темно-красного керамита еще не было отметен. Новый бронекостюмы и шлем, увенчанные рогами Калхиды, символом славного и почетного наследия родного мира Примарха, ярко демонстрировали приход новой эры, о которой говорил Заткиил. «Легион несущих слова слишком долго был вынужден скрывать свою истинную сущность, но теперь они избавились от всякого подобия покорности и подчиненности, от уловок, компромиссов и самоотречения». Новые силовые доспехи, только что вышедшие из кузнец Марса и украшенные послания Лоргара, стали тому зримым свидетельством. Гранитная серая броня притворного невежества была переплавлена в печах Олимпа. Легионеры, надевшие цвета просвещения, полностью переродились. Перед Заткиилом, стоящим на каменном возвышении, разливалось Багряное море. Тысяча Астартес, разделенная на десять род с капитанами во главе, внимательно слушала его выступление. Все внимали слову. Легионеры в новых доспехах, застывшие с поднятыми болтерами в руках, были похожи на древних идолов. Бронекостюм Заткиила не отличался от доспехов его солдат, но был увешен свитками молитвенных пергаментов, листов с обетами и списками сражений, окровавленных страниц, напоминающих об операциях возмездия. И речь Заткиила вполне соответствовала риторике этих документов. «Внемлитесь или слова, и знайте, что это наша участь!» Собрание ответило ему единодушным ревом. «В наших руках копье возмездия, и пусть оно поразит сердце Жильемана и его ослабевший духом легион!» Взревел Заткиил, возбужденный собственными криками. «Мы слишком дали отмщения! Мы слишком долго оставались в тени!» Заткиил шагнул вперед, и его стальной взор привел солдат в еще большее воодушевление. «Теперь пришло наше время!» Заявил он в подтверждение своих слов, ударяя кулаком по краю кафедры. «Мы сбросим оковы притворного повиновения!» Он фыркнул, как будто эти слова оставили во рту неприятный привкус. истинное лицо. Братья, мы, несущее слово, сыны Лоргара. Пусть зажигательные речи наших тайных апостолов станут отравленными клинками в сердцах приспешников императора. Взгляните на средства нашего возвышения. Заткиил обернулся к находящейся за его спиной арке. Сквозь закаленный плексиглас купола был виден огромный корабль, господствующий над всеми остальными сооружениями. Со всех сторон, вместе со строительными лесами, по которым сновали толпы рабочих и техников, его окружали вспомогательные механизмы и приспособления. Бесчисленные кабели и трубопроводы тянулись к различным точкам гигантского, богато украшенного корпуса, над которым возвышалась надстройка, устремившая к звездам готические шпили. Крепкая броня, казалась, способна противостоять залпу лазерных орудий оборонительной батареи. Собственно, она была изготовлена специально для этой цели. Тупой нос, похожий на наконечник пули, и обводы бортов свидетельствовали о величии замысла и неимоверной мощи судна. Три зазубренных выступа напоминали три острия стегийского трезубца. Вдоль обоих бортов тускло поблескивали оружейной сталью лазерные батареи. Один только их залп мог уничтожить и погрузочную площадку, и всех, кто на ней находился. Пушечные опоры были закреплены на прямоугольных металлических выступах с бесчисленными точками обзора, что указывало на множество внутренних помещений. Хищная оскала рудейных башен на верхней и нижней плоскостях и темные пятна торпедных гнезд излучали молчаливую угрозу. С многочисленных вспомогательных палуб поднимались антенные башни, перемежаемые дополнительными оружейными комплексами и торпедными жерлами. Ребристое днище корабля отливало маслянистым блеском и было покрыто словно чешуей створами пусковых платформ для летательных аппаратов различного назначения. На корме огромные дюзы выпускали светящиеся струи газов от прогреваемых двигателей, способных в одно мгновение унести боевой корабль от Тули. Хромированные шестиугольники вентиляционных шахт машинного отсека казались бездонными колодцами. И, наконец, опустившиеся щиты открыли взгляду массивную конструкцию, украшавшую нос судна, словно объятую пламенем книгу, изготовленную из серебра и золота. На ее страницах многометровыми буквами были записаны избранные изречения речения Лоргара. Этот поистине самый большой из всех построенных когда-либо кораблей обладал уникальной, ни с чем не сравнимой мощью. Словно грозное чудовище, рожденное в темных глубинах первобытного океана, судно, открывшееся взором людей, заставило умолкнуть даже Заткиила. «Наше копье готово!» Наконец произнес он, прерывающимся от благоговейного восторга голосом. Уникальный корабль был построен на верфях Юпитера специально для них, и, наконец, все работы по его оснастке подошли к долгожданному завершению. Он должен нанести решающий удар по Императору, удар в честь Хоруса. Никто не узнает о создании этого судна, пока не станет слишком поздно. Для сохранения тайны были приняты определенные меры. И запуск с малоизвестного и незначительного по общему мнению спутника только часть этих мер. Заткиил резко повернулся к своим воинам. «И мы будем им управлять!» Пронзительно воскликнул он. «Смерть лжеимператору!» «Смерть лжеимператору!» Единодушно подхватил многоголосый хор. «Да здравствует Хорус!» Барьеры дисциплины рухнули. Воины орали и ревели, словно толпа одержимых, стучали кулаками по груди и потрясали оружием. Многие лихорадочно выкрикивали клятвы ненависти и заверения в преданности, сливавшиеся в непрерывный, оглушительный шум. Заткиил прикрыл глаза и некоторое время упивался воплями и охватившим всех фанатизмом. Снова подняв веки, он повернулся к проему, за которым открывался величественный вид на яростную бездну. С мрачной улыбкой он представил себе возможности, открываемые этим кораблем, и его разрушительный потенциал. Судно было задумано и построено для одной единственной миссии, и для ее выполнения потребуется вся его мощь и прочность. Им предстояло уничтожить «Легион». В сумрачном отдалении обширной площадки, превращенной в импровизированный зал собраний, имелись и другие наблюдатели и слушатели. Забушующие толпой солдат, которые были результатом гениального эксперимента Императора, или скорее его самоуверенности, наблюдали ничего не выражающие глаза. «Мой господин, как странно, что эти Астартес так бурно реагируют на плод наших трудов». «Они состоят из плоти, мага Сапсалон. «И потому подвержены жалким эмоциям», — ответил Кель Бархал своему почтительно склонившемуся Акалиту. Генерал-фабрикатор специально затеял дальнее путешествие на своей личной борже, чтобы попасть с Марса на Туле. Он сделал это под предлогом необходимости побывать на Юпитере, чтобы лично проследить за атмосферными изысканиями на поверхности планеты, инспектировать работы на ИО и проверить качество строительства и продукции, выпускаемой в городах-ульях Европы. Заявленный план объяснял его присутствие на Туле. Но на самом деле генерал-фабрикатор хотел присутствовать при этом знаменательном событии. Им двигала гордость, такие мелочи не имели значения для существа, приближавшегося к полному слиянию с амнесией. Скорее, его присутствие объяснялось крайней необходимостью. Для генерал-фабрикатора один запуск мало чем отличался от другого, и задачи порядка и эффективности всегда заслоняли потребность в величии и церемониях. И все же он стоял здесь, закутавшись в черные одежды, символизирующие преданность Хорусу и приверженность его делу. Разве он не поручил мастеру-адепту Урдзи Злобному создание доспехов для Хоруса? Разве не разрешил ввести в строй огромное количество боеприпасов, военной техники и сопутствующих материалов? Да, он выполнил все это. Он все сделал, поскольку это соответствовало его личной цели, его возрастающему желанию, или вернее сложной программе, свойственной служителям великого амнисии. Хорус в своем стремлении обрести бога машину освободил Марс, отменив наложенные императором ограничения. А вопрос верности для Кельбархала, как и для любого другого механикума, решался простыми вычислениями, требующими всего нескольких наносекунд. «Там, где мы видим функциональность и порядок, они видят красоту», продолжал генерал-фабрикатор. «Сила, мага Сепсалон. «Сила, полученная из огня и стали, вот что создано нами!» Мага Сепсалон, тоже одетый в черное, кивнул, благодаря своего господина за пояснение. «В некотором отношении они все еще люди», добавил генерал-фабрикатор. «Их слабости так же далеки для нас, как и для кагитаторов на борту корабля». Сам кельберхал, невероятно высокий, с открытой грудной клеткой, из которой торчали ребристые трубки и похожие на щупальца сервоустройства, заменявшие ему плоть, вены и различные органы, был совсем не похож на человека. Он давно отказался от лица, заменив его гладкой стальной пластиной с набором зеленых диодов на месте глаз». По бокам его тела, как у паука, имелись ряды механодендритов, снабженных лезвиями, пилами и другими приспособлениями. Его голос, синтезируемый встроенным воксом, был лишен каких-либо эмоций и звучал с механическим бесстрастием и холодностью. Пока Кельбархал наблюдал за фалангами Астартес, грузившимися на борт корабля с помощью герметичных трапов, притянутых к прозрачному куполу, и за их предводителем, который суетился, излучая высокомерную гордость, хронометр, встроенный в его программу, напомнил о том, что время подходит к концу. Реактивные двигатели яростной бездны глухо взревели и повернули корабль вертикально. Затем послышался низкий, нарастающий гул плазменных двигателей, легко различимый даже под куполом из толстого плексигласа. Яростная бездна с экипажами Астартес на борту была готова к старту. Из механодендрита генерал-фабрикатора выскользнул тонкий щуп и вонзился в цилиндрическую консоль, бесшумно появившуюся из-под пола. Кельбархал, повернувшись к устройству, набрал последовательность символов необходимых для запуска корабля. На лицевой панели консоли замигали разноцветные огоньки, а затем весь купол задрожал от нарастающего гула. Право активировать последовательность взрывов, освобождавших яростную бездну от технологических креплений, было предоставлено ведущему магасу Лорваксу Аттеману, старшему в группе околитов и техников, собравшихся, чтобы наблюдать за стартом. Он сделал это без всяких церемоний. Огоньки взрывов в праздничным салютом пробежали вдоль причальной стенки дока. Подъемники, вспомогательные трубопроводы и леса полетели в темноту, где их ждали магнитные буксировщики, собиравшие мусор. Над корпусом корабля поднялись защитные пластины, предохранявшие от радиации. Остатки закачиваемого топлива вспыхнули огненными лентами. Плазменные двигатели гортанно взревели, и над поверхностью Туля пронесся вихрь огня и света. В темное небо начала подниматься новая звезда, невыразимо ужасная и прекрасная одновременно. Она была подобна воплощению грозного металлического бога, способного осветить пламенем своего гнева всю галактику. Наконец, яростная бездна отправилась в путь». Кельбархал, наблюдавший за ее величественным вознесением, а заодно и прислушивавшийся к звуку двигателей, ощутил, как в его душе шевельнулся отголосок эмоций. Чувство было эфемерным, почти неразличимым. Генерал-фабрикатор обратился к встроенному кагитатору, хранившему память о прошлом, и определил это чувство. То был благоговейный восторг. Глубоко в недрах Туле ждал своего часа дрон Шаттл, пробравшийся к назначенному месту по потайным переходам и пустынным залам. Встреченные по пути рабочие и сервиторы, занятые своими делами, не обратили на него никакого внимания. Шаттл медленно и беспрепятственно достиг своей цели и ждал несколько часов, остановившись в небольшой камере, через которую проходил кабель, питавший гравитационный двигатель астероида. Личная баржа генерал-фабрикатора Кельбархала покинула Туле уже час назад. Глава механикумов оставил своего помощника Магаса Эпсалона, чтобы тот проследил за чисткой астероида после запуска корабля. Это судно должно было стать последним стартовавшим с Туле. Вскоре в сервиторе, управлявшем дроном, активировалась заранее заложенная программа. Две жидкости, хранящиеся в разных отделениях тела сервитора, начали поступать в один резервуар. Безопасные по отдельности, химикаты, соединяясь, превращались в горючую смесь огромной взрывной силы. Спустя секунду после соединения, небольшая искра разбудила ее ярость. Мгновенная вспышка и волна пламени, поглотив небольшой корабль, с ревом распространилась по тоннелям и трубопроводам, сжигая попадавшихся на пути рабочих. Как только огненная буря докатилась до гравитационного двигателя, началась цепная реакция, приведшая к катастрофе. Всего через несколько минут астероид раскололся на множество раскаленных осколков. Не было ни возможности, ни времени, чтобы спастись от гибели. Все адепты, сервиторы и рабочие превратились в пепел. Обломки будут еще долго разлетаться во все стороны, но астероид находился в самой удаленной точке своей подковообразной орбиты, и Юпитеру ничто не угрожало. Исчезновение Туля не останется незамеченным, но последствия этого события столь незначительны, что расследование, если оно вообще будет, начнется не ранее, чем через несколько месяцев. Никто не узнает о строительстве корабля, пока не станет поздно, слишком поздно. При уничтожении Туля были утрачены многие технологии, и это стало высокой ценой за сохранение полной и абсолютной тайны. Но воля генерал-фабрикатора была исполнена. Именно он приказал уничтожить Туля. Глава 2. Судьба Гектора, братья Ультрамара в волчьем логове. В реклюзиуме было почти совсем темно. Брат Гектор, тщательно контролируя дыхание, сделал выпад коротким мечом, затем последовало движение щита, поворот в сторону воображаемого противника и ложный выпад. Потом он низко пригнулся в темноте пустынного зала и повторил все движения, но в другом направлении. Выпад, блок, еще выпад, короткий взмах мечом, обманное движение, разворот. Он повторял эту последовательность снова и снова, словно бесконечную физическую мантру. После каждого успешного завершения цикла Гектор добавлял еще движение: то колющий удар, то прыжок. Число последовательных упражнений увеличивалось, интенсивность движений возрастала. В окружающей темноте ничто не отвлекало внимания, и вскоре Гектор достиг предельного уровня скорости и сложности, после чего стал постепенно замедлять темп, пока не остановился. Он неподвижно застыл на месте, выровнял дыхание и на этом закончил тренировку. «Свет!» – скомандовал он, и с обеих сторон на стенах вспыхнули изящные светильники, заливая мягким светом весь пустынный зал. Тело Гектора, одетого лишь в набедренную повязку и сандалии, поблескивало в искусственном свете ламп легкой испариной, и это сияние подчеркивало выпуклости его усиленных мышц. Погрузившись в самосозерцание, он перевел взгляд на свои руки. На больших и сильных кистях не было ни единого шрама. Он сжал правый кулак. «Я меч императора», – прошептал Гектор и сжал левый кулак. «Через меня воплощается его воля». В темном углу терпеливо замерли в ожидании два околита. Накидки с капюшонами скрывали их аугметику и прочие уродство – Даже без сравнения с огромным мускулистым Астартес, оба они казались сутулыми и низкорослыми. Не обращая внимания на их раболепные поклоны, Гектор отстегнул ремни, удерживающие щит на предплечье, и вместе с коротким мечом протянул в сторону слуг. Те с готовностью приняли оружие и опять отступили в тень, а Гектор посмотрел себе под ноги. Посреди зала на круглом синем поле была выгравирована серебряная буква «У». Гектор стоял в самом центре круга, в том самом месте, где начал упражнение. Он позволил себе улыбнуться и жестом приказал слугам принести его броню. Близился Великий День. Гектор уже давно не видел большинства других ультрамаринов. Уже три года, как он вместе с пятью сотнями боевых братьев, странствовал вдали от родного ультрамара, участвуя в Великом Крестовом Походе Императора. Они несли свет знаний галактики и, победив виктатов с Аркината, освободили утраченную колонию людей. Виктаты оказались необычной расой, их чуждый извращенный разум полностью поработил людское население Аркината. Гектор и его воины разбили ермо, сковавшее несчастных сородичей, а в процессе уничтожили и всех виктатов. Освобожденные от тирании люди с радостью приняли присягу императору. Но война была крайне жестокой. Кулак участвовал в яростном сражении с кораблями противника и одержал победу. На Аркинате им пришлось задержаться, чтобы устранить повреждения, и там же, взамен погибших членов экипажа, были призваны новобранцы, выразившие желание путешествовать среди звезд. После окончания военных действий Гектор и его братья получили вызов в систему Калта, находившуюся в секторе космоса, известном под названием Ультрамар. Им предстояло долгожданное воссоединение с остальными боевыми братьями и примархом. Гектор испытывал горделивую радость при одной мысли, что снова встретится с Рабаутом Жиллиманом, своим генетическим отцом и прославленным предводителем легиона. Полученное и расшифрованное астропатами кулаками Крейджа послание не оставляло никаких сомнений. Сам воитель, великий Хорус, приказал легиону прибыть в систему Веридан. Жиллиман подтвердил его призыв и приказал всем ультрамаринам собраться в системе Каута. Там они пополнят припасы, соединятся с братьями и подготовятся для удара по силам орков, захвативших несколько миров по соседству с Вериданом. По пути им еще предстоит ненадолго заглянуть на космическую станцию Вангелис, чтобы забрать находящихся там братьев, и тогда подготовка к освобождению Веридана будет закончена». В полном боевом облачении Гектор вышел в коридор, ведущий к капитанскому мостику. Его корабль, кулак Макрейджа, принадлежал к классу боевых судов типа «Лунный» и был назван в честь родного мира ультрамаринов. Мимо Астартес по одному из главных коридоров корабля постоянно сновали рабочие, офицеры связи и прочие служащие. Появление Гектора в рубке сопровождалось негромким шипением дверной гидравлики – Автоматическое устройство, пропустив его, тотчас закрыло проход. «Капитан на мостике!» — громогласно объявил Иван Сервантес, рулевой корабля. Сервантес был обычным человеком, но даже в окружении огромных астартес сохранял достоинство и горделивую осанку. Он коротко отсалютовал капитану аугметической рукой. Природная конечность была утрачена во время абордажной операции против вектатов, так же, как и левый глаз. Теперь на его лице в полумраке рубки сверкал красным огоньком бионический заменитель. Свет многочисленных консолей повсюду отбрасывал резкие отблески, а кнопки активации перемигивались зеленоватыми огоньками. Члены экипажа, подключенные проводами к консолям через вживленные в обритые черепа порты, молча и усердно занимались своей работой. Кое-кто стоял, сверяясь с инфопланшетами или считывая данные с больших экранов. Все они обеспечивали бесперебойную и безопасную работу механизмов корабля и его движение в реальном пространстве космоса. В свою очередь, сервитуры с усеченным мозгом, словно муравьи, выполняли свои задачи, обеспечивая жизненный ритм экипажа. «Как и вы рулевой!» – откликнулся Гектор. Он в два прыжка поднялся на помост в передней части рубки и уселся в большое кресло командира, стоявшее в центре возвышения. «Сколько еще осталось до космопорта Вангелис?» — спросил Гектор. «Мы планируем прибыть туда приблизительно...» На главном экране перед креслом командира настойчиво замигали предупреждающие огни, и рулевой мгновенно умолк. «Что это?» — спокойно спросил Гектор. Сервантес торопливо сверился со своей консолью. «Предупреждение о сближении!» Ответил он, продолжая считывать поступающую информацию. Гектор наклонился вперед в своем кресле и заметно насторожился. «Предупреждение о сближении? Но с чем? Мы одни в этом секторе реального космоса!» «Я понимаю, сэр, но оно только что появилось!» Сервантес лихорадочно просматривал дополнительные сведения, а на мостике все службы уже пришли в боевую готовность. «Это какой-то корабль, сэр!» доложил рулевой. «Он огромен! Я еще ни разу не видел такого большого судна!» «Это невозможно!» — рявкнул Гектор. «А что же сенсориум и астропаты? Как он мог незаметно подобраться к нам так близко?» «Я не понимаю, сэр, никакого предупреждения не поступало», ответил Сервантес. «Вы видите его изображение на главный экран», — приказал Гектор. Противоударные щиты переднего иллюминатора плавно скользнули вверх, и за ними открылось пространство глубокого космоса. На фоне звездного неба черной тенью показался огромный корабль, какого Гектору еще никогда не приходилось видеть. Он был построен в виде длинного лезвия с тремя выступающими вперед палубами, похожими на острия трезубца. Громадный корабль повернулся к кулаку Макрейджа бортом, и тотчас по всей длине синхронно блеснули красные огни. Вспышки позволили более отчетливо рассмотреть корабль, занявший почти весь иллюминатор. Он оказался еще больше, чем показалось Гектору с первого взгляда. Даже на расстоянии нескольких километров от кулака Макрейджа было ясно, насколько он массивнее. «Ваина Терры!» Выдохнул Гектор, осознав, что происходит. Огромный корабль, которому каким-то образом удалось остаться незамеченным для сенсоров и астропатов, стрелял из всех бортовых лазерных орудий. «Поднять передние дуговые щиты!» — закричал Гектор, когда первый удар уже заставил капитанскую рубку содрогнуться. Слева от него неожиданно взорвалось несколько консолей, засыпав осколками сервиторов и едва не погубив одного из членов экипажа. Корабль снова сильно вздрогнул, и люди, чтобы удержаться на ногах, хватались за столы и приборы. Кое-где вспыхнул огонь, и дроны, пытаясь предотвратить пожар, немедленно отреагировали фонтанами пены. Гектор обеими руками вцепился в подлокотник кресла, а по всему кораблю уже разнесся вой тревожных сирен, и свет красных сигнальных ламп залил рубку кровавыми отблесками. «Поднять щиты!» Снова закричал Гектор, едва не вылетев из кресла после второго удара. «Рулевой Сервантес, быстрее!» Но ответа не последовало. Иван Сервантес был мертв, левая половина его тела обугливалась в одном из многочисленных очагов пожара, вспыхнувшего на капитанском мостике. Оставшиеся члены экипажа лихорадочно метались, пытаясь включить аварийные источники питания, блокировать поврежденные секции корабля и передать на батареи координаты цели, чтобы нанести ответный удар. «Кто-нибудь, обеспечьте энергию! Дайте связь с артиллеристами! Сделайте хоть что-нибудь!» — взревел Гектор. Но в рубке уже царил настоящий хаос. Все тщательно разработанные протоколы боевых действий оказались бессмысленными перед неожиданным противником. «Мы получили непоправимое повреждение, сэр!» — крикнул один из помощников Сервантеса, у которого по лицу обильно струилась кровь. За его спиной забился в агонии еще один член команды. Гектор увидел, что большая часть экипажа уже погибла. «Мы не в состоянии остановить утечку воздуха!» «Приведите ко мне астропата!» «Чтобы послать сигнал бедствия, сэр?» – спросил офицер, едва перекрикивая оглушительный шум. В дыму еще виднелись силуэты тех, кто пытался как-то навести порядок и исправить повреждения, хотя все это было бесполезно. «Нам уже никто не сможет помочь», – обреченно ответил Гектор, сознавая, что системы корабля одна за другой выходят из строя. «Надо послать предупреждение! Цест опустился на колени в одном из святилищ казармы Омега космопорта Вангелис. Обширная космическая станция была построена на крупном спутнике и располагалась в нескольких шестиугольных куполах, где находились доки, различные храмы и жилые помещения. Все объекты соединялись между собой лабиринтом подъездных тоннелей, а во избежание путаницы территория подразделялась на множество кварталов или дворов. Оживленный космопорт наводнили толпы торговцев, корабельных служащих и ремесленников, а значительная часть территории была отведена Астартес. Вангелис давно стал галактическим перевалочным пунктом, и небольшие отряды Астартес, участвующие в отдельных операциях, использовали его в качестве места сбора. После выполнения своих задач они собирались в казармах, отведенных для их легиона, и дожидались, пока не подойдет боевой корабль. Хотя одновременно здесь находилось не больше роты, в распоряжении космодесантников были секторы от Каппа до Тета. В этих помещениях редко можно было увидеть других людей, кроме вездесущих слуг и помощников Астартес, хотя и летописцы во исполнение приказа о поддержании хороших отношений с людьми без труда получали доступ в казармы. Цест наслаждался темнотой святилища и пользовался случаем привести в порядок мысли. Он пришел сюда в полном боевом облачении и теперь медленно поднял сжатый кулак к букве «У», выгравированной в центре нагрудника доспехов. Прикоснувшись к символу прославленного легиона ультрамаринов, Цест склонил голову. «Уже скоро», — подумал он, — «вместе с девятью боевыми братьями он провел на Вангелисе больше месяца». Астартес исполняли роль почетной стражи при одном высокопоставленном чиновнике Империума, на расположенном неподалеку Этилриуме, и все это время находились вдали от остального легиона. Эта отлучка показалась цесту чрезвычайно долгой. Поначалу он думал, что смешаться с человеческой частью населения космопорта будет любопытно и поучительно, но даже без силовых доспехов, в простой одежде легионера, он вызывал у людей страх и благоговение. В отличие от своих братьев, Цест не испытывал радости от подобной реакции. В конце концов, он стал проводить все свободное время в казармах. Известие о скором прибытии корабля, который доставит его вместе с остальными братьями на Ультрамарк к примарху, вызвало у него облегчение. Он хотел снова участвовать в Великом Крестовом Походе и сражаться на просторах галактики, неся людям порядок и уверенность». Прошел слух, что воитель Хорус уже отбыл на Истван-3, чтобы подавить восстание против сил Империума. Цест не без зависти узнал, что с ним рядом сражаются его братья, пожиратели миров, гвардия смерти и дети Императора. Несмотря на увлечение тайными знаниями и высокую образованность, Цест был воином. Таким его создали. Отрицать это было бы все равно, что отрицать генетические особенности своего существа. Он не мог этого сделать, как не мог пойти против воли и отеческой мудрости императора. И потому Цест частенько искал уединения, медитируя в святилище. «Совсем не обязательно преклонять колени при моем появлении, брат!» Глубокий бас раздался за спиной Цеста, и тот в одно мгновение вскочил на ноги и развернулся. «Антик!» – произнес Цест и убрал короткий меч в ножны на бедре. Для любого другого боевого брата такой неуважительный поступок закончился бы выговором, но с Антигом, несмотря на то, что тот был младше по званию, их связывала крепкая дружба, необычная даже для ультрамаринов. Эта связь была полезна обоим космодесантникам, делая их в паре намного сильнее, чем просто два отдельно взятых воина». Там, где Цест мог поддаться эмоциям и пренебречь осторожностью, порой несдержанный Антик зачастую проявлял настойчивость и хладнокровие, несвойственное его брату-капитану. Действуя как команда, они уравновешивали друг друга. Боевой брат Антик был одет так же, как его товарищи Астартес. Громоздкая синяя броня в точности повторяла доспехи Цеста вплоть до обязательной для каждого ультрамарина эмблемы а плечи, наручи и воротник сверкали золотой отделкой, а с левого плеча к правой части груди тянулся золотой шнур. Оба Астартес были без шлемов, Антик пристегнул свой к поясу, а цест держал мышкой. Его светловолосую голову украшал серебряный лавровый венок. — Не терпится, брат капитан? — спросил Антик, блеснув серыми глазами. — Хочется снова оказаться среди звезд и командовать частью флотилии? Как капитан роты, Цест носил еще и звание командира флота, но на время пребывания на Этилриуме этот аспект его деятельности оставался невостребованным. Антик не ошибся, он действительно очень хотел опять вернуться к своим обязанностям и сражаться против врагов Императора. «А тебе лишь бы шнырять по темным углам и врываться в самый неподходящий момент!» – строго произнес он и шагнул вперед. Цестриш пару мгновений сохранял грозную мину, а потом широко улыбнулся и хлопнул Антига по плечу. «Рад видеть тебя, брат», — сказал он, сжав его предплечье. «И я рад», — ответил Антик, приветствуя друга таким же жестом. «Я пришел, чтобы забрать тебя отсюда, брат-капитан», — добавил он. «Мы собираемся для встречи кулака Макрейджа». От храма квартала Омега до космических доков, где Антиго и Цеста ожидали остальные боевые братья, было совсем недалеко. Узкий переход, украшенный папоротниками и затейливыми статуями, быстро вывел их на широкую площадь со множеством выходов. Занятые дружеским разговором, ультрамарины выбрали западный коридор, который и должен был привести их к докам. Цест, первым свернувший за угол, внезапно получил удар в грудь. Толчок, хотя и неожиданный, был не настолько сильным, чтобы Астартес хотя бы покачнулся. Цест удивленно посмотрел вниз, стараясь определить причину нападения. Перед ним в беспорядочно сбившейся одежде, прижимая к груди литоблокнот, дрожал человек, похожий по своему виду на ученого. «Что это значит?» – грозно потребовал объяснений Антик. Побледневший ученый, оказавшись в обществе двух могучих Астартес, съежился еще больше – Он мгновенно вспотел и воспользовался рукавом одеяния, чтобы вытереть лоб. Только тогда он украдкой бросил взгляд назад, не осмеливаясь смотреть на воинов. «Говорите!» – раздраженно бросил антик. «Терпение, брат!» – негромко посоветовал Цест, легонько дотронувшись до его плеча. Этот жест подействовал на ультрамарина, и тот отступил на шаг назад. «Скажите нам!» – спокойным голосом обратился к ученому Цест – «Кто вы такой, и что вас так расстроило?» Танаут! все еще задыхаясь, поспешно ответил человек. «Летописец Таннаут, я только хотел сложить сагу о его подвигах, но им вдруг овладело безумие», пробормотал он скороговоркой. «Это же дикарь, настоящий дикарь!» Цест обменялся с антигом скептическим взглядом и властно посмотрел на ученого. «О чем это вы толкуете?» Таннаут дрожащим пальцем показал на арочный вход в одну из казарм. На и на каменной панели виднелось стилизованное изображение волчьей головы. Цест, мгновенно поняв по этому символу, кто из Астартес, кроме них, находится в космопорте, озабоченно нахмурился. «Сыны Русса!» Антик негромко застонал. «Помоги нам, Жиллиман!» Со вздохом произнес он, и оба ультрамарина зашагали к казарме, оставив перепуганного летописца позади. Брингар Штурмдренг свалил с ног еще одного кровавого когтя и оглушительно расхохотался. «Вперед, щенки!» – заорал он и сделал большой глоток из кружки, которую так и не выпустил из рук. Большая часть коричневой пенящейся жидкости выплеснулась на затейливо заплетенную густую бороду и потекла на серый бронекостюм космического волка. «Я как раз хотел поточить свои зубки!» В подтверждение своих слов Брингар хищно усмехнулся и продемонстрировал пару длинных клыков. Кровавый коготь, которого Брингар только что сбил с ног, очнулся и неловко перевернулся на живот в тщетной попытке ускользнуть от расходившегося бойца волчьей гвардии. «Мы еще не закончили, молокососы!» – рявкнул Брингар. Рукой в бронированной перчатке он обхватил кровавого когтя за лодыжку и перебросил на другой конец комнаты, где валялись обломки разбитой мебели. Еще трое, стоявшие посреди разгромленного помещения, настороженно поглядывая на Брингара, начали его окружать. Двое, что остались спереди, одновременно бросились в атаку. Волк покачнулся, словно пьяный, но успел уклониться от первого нападавшего, зато сам нанес ему жестокий удар локтем в живот. Атаку второго когтя он принял своим несокрушимым подбородком и тотчас свалил того на пол, толкнув массивным корпусом. Третий кровавый коготь напал сзади, но брингар был наготове. Он просто отступил в сторону, давая противнику пролететь мимо, а по пути провел ему сокрушительный апперкот в челюсть. «Никогда не нападай по ветру!» — хвостливо заявил Брингар, барахтавшемуся на полу кровавому когтю. «Я всегда успею учуять твой запах!» — добавил он и постучал пальцем по носу с раздувающимися ноздрями. «А что касается тебя...» — обернулся он к тому, кто успел его ударить. «То ты бьешь так, словно родился на Макрейдже!» Боец волчьей гвардии опять захохотал и в насмешливом салюте своему триумфу поставил ногу в керамитовом сапоге на голову последнего кровавого когтя, который только начал приходить в себя. «Ты в этом уверен?» – раздался от двери решительный голос. Брингар обернулся, и его единственный глаз оживленно сверкнул. «Свежий противник!» – воскликнул он, отхлебнул из кружки и громко рыгнул. «Давай, подходи!» Подтвердил он вызов приглашающим жестом. «По-моему, тебе уже хватит». «Давай проверим». Космический волк хищно оскалился и отошел от неподвижно лежавшего кровавого когтя. «Ну-ка, лови!» Цест успел присесть в последний момент. Громоздкий стул с широкой спинкой пролетел мимо цели и в вдребезги разбился о стену казармы. Подняв глаза, ультрамарин увидел, как на него надвигается туша Брингара. Этот астартес был воплощением грубой животной силы. Его серые доспехи изобиловали кусочками меха, перьями, клыками и прочими примитивными амулетами, свисавшими на серебряных цепочках. Шлема он не надел, и длинные всклокоченные волосы, слипшиеся от пута, перепутались с мокрой от волчьего меда бородой и рассыпались по плечам и спине. «Стой, где стоишь!» – посоветовал Цест Антигу, распрямляясь. «Как скажешь!» Согласился тот и остался у входа. Цест, как предписывал боевой кодекс рабаута Жиллимана, слегка пригнулся и бросился навстречу космическому волку. Брингар обрушился на ультрамарина, едва успевшего уклониться от прямого удара. Цест, благодаря низкой стойке, поднырнул под его рукой и сильно ударил по локтю, отчего остатки напитка выплеснулись противнику в лицо. Брингар взревел и в ярости бросился на противника – Цест пригнулся, увертываясь от медвежьих объятий широко расставленных рук, провел подсечку и добавил толчок в спину. Прием почти сработал, но волк сумел вовремя бросить опустевшую кружку и освободившейся рукой найти опору. Воспользовавшись инерцией, он развернулся и ударил ультрамарина под ребра. Этот выпад оказался молниеносным, и цест не сумел его блокировать. Брингар, развивая атаку, попробовал нанести удар сверху по голове, но на этот раз цесту удалось уйти из-под его кулака, да еще провести сокрушительный апперкот, отбросивший волка назад. Треск рушащейся мебели еще не утих, а Брингар уже вскочил на ноги, однако цест, воспользовавшись полученным преимуществом, успел нанести сразу три удара подряд – в нос, в ухо и в солнечное сплетение». Оглушенный такой серией, противник уже не мог ответить, и ультрамарин, обхватив его обеими руками и используя инерцию своего разбега, толкнул на высокую груду бочонков. Сам он тотчас отскочил, крепления, удерживающие бочки, сломались, и вся груда обрушилась на космического волка. «Ну, теперь хватит?» – спросил Цест, с трудом переводя дух. Брингар, еще не совсем придя в себя после падения, залитый волчьим медом, напитком с Фенриса, таким крепким, что мог свалить с ног даже Астартес, поднял голову, взглянул на победившего ультрамарина и улыбнулся, оскалив клыки. «Это не самый худший способ проиграть сражение», сказал он, а потом собрал бороду в кулак и спокойно обсосал. Антик, уже подошедший к своему боевому брату, невольно поморщился. «Вставай!» Сказал Цест, протягивая волку руку. «Рад тебя видеть, Цест!» Произнес Брингар и, поднявшись, крепко обнял ультрамарина. «И тебя, Антик!» Кивнув, добавил он. Второй ультрамарин тоже кивнул, но отступил на шаг назад. Брингар опустил руки и широко улыбнулся. «Давненько мы не виделись, парни!» Троима Стартас довелось сражаться вместе, но это случилось в самом начале Великого Крестового Похода, на Картисе, где восстала Империя Колобитов. В тот день Брингар спас жизнь Цесту, но взамен лишился глаза. Прославленный волк одной рукой победил короля Трутня Колобитов, и с тех пор в его рунном топоре, именуемом «Разящий Клык», которым он пользовался и по сей день, часть лезвия была выкована жрецами Фенриса из мандибулы этого существа». «Да, много времени прошло, мой дорогой друг», — ответил Цест. «Пьете и деретесь? Неужели тебе мало питейных заведений космопорта, Брингар? Или ваша казарма построена только с этой единственной целью?» С оттенком упрека спросил Антик. Стены в помещении были отделаны лакированными деревянными панелями, а вдоль них, через равные промежутки, стояли пирамиды бочонков с волчьим медом. Остальное место занимали длинные массивные столы и скамьи. Кроме самого Брингара и поверженных кровавых когтей, никого не было видно. Кое-где еще висели гобелены, изображающие подвиги воинов Сфенриса. Казарма ультрамаринов отличалась аскетической простотой, это же после работы мастеров Легиона Лемона Русса изнутри напоминало не казарму, а сельскую корчму. «Жаль, что вы не присоединились к нам раньше», – заметил Брингар. «Может, встретимся завтра?» «К сожалению, должен отказаться». Радуясь в душе, ответил Цест. Он не испытывал ни малейшего желания провести второй раунд с грубияном волком. «Сегодня мы отбываем на Ультрамар. В системе Веридан разгорается война, и мы должны воссоединиться со своими братьями, чтобы ее закончить. Мы идем в док прямо сейчас». Брингар широко улыбнулся и похлопал обоих Астертес по плечу. Его дружеский жест они оба ощутили, несмотря на бронекостюмы. «Тогда остается только одно». «И что же?» – подозрительно спросил Антик. «Я вас провожу». С этими словами он обнял обоих ультрамаринов за плечи и подтолкнул к выходу из казармы. «А что будет с ними?» – спросил на ходу Цест, кивая на распростертые тела кровавых когтей. Брингар оглянулся и пренебрежительно пожал плечами. «С них на сегодня достаточно». Глава 3. «Бог яростной бездны», «Крик Псайкера», Видение дома Док Коралис был одним из многих на Вангелисе. Широкая металлическая площадка тянулась от его служебных помещений и антенных комплексов, заканчиваясь тройкой похожих на когти захватов, где мог закрепиться любой корабль, прибывший на погрузку или разгрузку. Отыскав главный контрольный пульт Коралиса, трое Астартес оказались в тесном помещении, нависавшем над доком. С потолка свисали связки толстых кабелей. Тусклые мигающие галогенные шары освещали сутулых служащих и сервиторов-кагитаторов. В сумрак не могли рассеять даже многочисленные светящиеся пиктокраны. В центре над помостом из оружейного металла вращался голубой галолитический шар. На нем мелькали изображения различных участков космопорта Вангерис, а также просматривалась выпуклая арка таможенной сетки, установленной в нескольких километрах над поверхностью. Всю дальнюю стену занимал огромный выпуклый иллюминатор, сквозь который Астартес заглянули в величественное безмолвие реального космоса. Далекие туманности расцвечивали черноту бездны радужным сиянием и затухающими солнцами. Звездные поля и другие галактические феномены были представлены здесь словно флора и фауна обсидианого черного океана. От такого зрелища захватывало дух, и тот факт, что бесконечно восстанавливаемый воздух на станции был горячим и душным, отступал на второй план. К голосам людей примешивался гул реактора, расположенного в подземных катакомбах Вангелиса. Непрерывное гудение сдерживаемой мощи можно было расслышать даже через пластальную дверь. Она и сама была на ощупь горячей. Внутренние помещения станции отделялись от генераторного отсека лишь тонкими перегородками. У командного пульта вошедшие Астартес застали Сафракса, который о чем-то разговаривал со старшим мастером. Сафракс был почетным хранителем ротного знамени, и сейчас оно, свернутое и упакованное в чехол, висело у десантника за плечом. Все остальные боевые братья в ожидании корабля собрались у входа. «Приветствую, Сафракс!» «Ты ведь знаком с космическим волком Брингаром?» Обратился к нему Цест, кивая в сторону хищно осклабившегося воина Волчьей гвардии. «Какие новости?» – спросил у знаменосца брат-сержант. «Капитан, антик?» – приветствовал ультрамарин своих товарищей. «Сын руса! кивнул он Брингару. На гладко выбритом черепе Сафракса выделялся длинный шрам от левого виска до основания подбородка, память о колобитах. Цест нередко говорил, что во всем легионе не найдется такой прямой спины, как у Сафракса. Казалось, он всегда стоит по стойке смирно. Надежный и сдержанный воин редко поддавался каким бы то ни было эмоциям, а на его скульптурном лице как будто застыла маска сосредоточенного внимания. Прагматичный и даже меланхоличный, Софракс был третьей составляющей баланса, существующего между Антигом и Цестом, но сейчас лицо знаменосца выглядело особенно мрачно. «Мы получили астропатическое послание», – доложил Сафракс. В доке Коралис имелось три астропата, а во всем космопорте их трудилось великое множество. На командном пункте им был отведен глубокий круглый тамбур ниже уровня пола, всегда погруженный в темноту. Тусклые лампы по краю углубления отбрасывали на их едва шевелящиеся тела слабые отблески. Вокруг остропатов, прозрачной вуалью, обвивалась специальная психически обработанная ткань. Под этим покровом все три фигуры казались единым, одинаково чувствующим организмом. На стенах висели и другие, менее заметные обереги. Во избежание выброса опасной энергии во время работы астропатов принимались все возможные меры предосторожности. Изнуренные, слепые существа, двое мужчин и одна женщина, как и все, кто принадлежал к этой касте, были подвергнуты ритуалу душевной связи. Таким способом император укреплял и формировал их разум, чтобы, заглянув в бездну, они не потеряли рассудка. Астропаты были необходимы империуму, без них была бы невозможной передача посланий на огромное расстояние и координация отдельных частей армии. Но при всем этом их работа не отличалась точностью. Послания, принимаемые и передаваемые членами астротелепатика, зачастую были лишь последовательностью образов и эмоциональных ощущений. Из сумрачной ямы тянулись кабели и провода, приковавшие астропатов к контрольному пульту, где их послания могли быть выявлены и интерпретированы. «Это началось 15 минут назад», — сказал начальник ДОКа, пожилой ветеран армии, у которого из безволосого черепа тянулись провода, подключенные к пульту над помещением астропатов. «До сих пор мы получили только фрагменты неясного смысла. Определенно известно лишь то, что сигнал поступил с огромного расстояния. Но до нас дошла только часть послания. Пока мы с вами разговариваем, астропаты пытаются уловить все остальное». Цест повернулся, чтобы взглянуть на говорившего, а заодно и на что-то лопучущих астропатов. Под защитной пситканью он разглядел три истощенные фигуры, едва прикрытые ветхими одеяниями, и уловил шипящие бессмысленные звуки. Остропаты все время брызгали слюной, и тягучая жидкость налипала на внутреннюю сторону защитного покрова. Пока астропаты пытались извлечь из бездны полезную информацию, их костлявые пальцы постоянно извивались, как и беспокойные мысли. «Фалькман, сэр!» С легким поклоном представился хозяин контрольного пункта. Его правая нога точно была аугметической, и, судя по неловким движениям, вся правая сторона тела тоже. Вероятно, именно по этой причине, да еще вследствие преклонного возраста, его назначили на Вангерис,